Глава 10. У Лаптевых часто бывал Ярцев Иван Гаврилович. Это был здоровый, крепкий человек, черноволосый, с умным, приятным лицом. Его считали красивым, но в последнее время он стал полнеть, и это портило его лицо и фигуру, портило его и то, что он стриг волосы низко, почти до гола. В университете когда-то, благодаря его хорошему росту и силе, студенты звали его бушебалой. Он вместе с братьями Лаптевыми кончил на филологическом факультете, потом поступил на естество и теперь был магистром химии. На кафедру он не рассчитывал и нигде не был даже лаборантом, а преподавал физику и естественную историю в реальном училище и в двух женских гимназиях. От своих учеников, а особенно учениц, он был в восторге и говорил, что подрастает теперь замечательное поколение – Кроме химии, он занимался еще у себя дома социологией и русскую историю, и свои небольшие заметки иногда печатал в газетах и журналах, подписываясь буквой «Я». Когда он говорил о чем-нибудь из ботаники или зоологии, то походил на историка, когда же решал какой-нибудь исторический вопрос, то походил на естественника. Своим человеком у Лаптевых был также Киш, прозванный вечным студентом. Он три года был на медицинском факультете, потом перешел на математический и сидел здесь на каждом курсе по два года. Отец его, провинциальный аптекарь, Присылал ему по сорока рублей в месяц, и еще мать, тайно, от отца по десяти, и этих денег ему хватало на прожитие и даже на такую роскошь, как шинель с польским бобром, перчатки, духи и фотография. Он часто снимался и раздавал свои портреты знакомым. Чистенький, немножко полишивый, золотистыми бачками, около ушей коробней он всегда имел вид человека готова служить. Он все хлопотал по чужим делам То носился с подписным листом То с раннего утра мерз около театральной кассы Чтобы купить для знакомой дамы билето По чему-нибудь поручению шел заказывать венок или букет Про него только и говорили Киш сходит, киш сделает, киш купит Поручение исполнял он большую частью дурно На него сыпались попреки Часто забывали заплатить ему за покупки Но он всегда молчал и в затрудительных случаях только вздыхал Он никогда особенно не радовался, не огорчался, рассказывал всегда длинно и скучно. Ястроты его всякий раз вызывали смех, потому только что не были смешны. Так, однажды, с намерением пошутить, он сказал Петру, пётр ты не осетр». И это вызвало общий смех. И сам он долго смеялся, доволен, что так удачно сострил Когда хоронили какого-нибудь профессора, то он шел впереди вместе с факельщиками. Ярцев и Киш обыкновенно приходили вечером к чаю, если... Хозяева не уезжали в театр или на концерт, то вечерний чай затягивался до ужина. В один из февральских вечеров в столовой происходил такой разговор. «Художественное произведение тогда лишь значительно и полезно, когда оно в своей идеи содержит какую-нибудь серьезную общественную задачу», говорил Костя, сердито глядя на Ярцева. Если в произведении «Протест против крепостного права» или автор вооружается против высшего света с его пошлостями, то такое произведение значительно и полезно. Те же романы и повести, где «Ах да ох, да она его полюбила, а он ее разлюбил», такие произведения, говорю, я ничтожный, черт их побери. «Я с вами согласен, Константин Иванович», — сказала Юлия Сергеевна, — Один описывает любовное свидание, другой – измену, третью – встречу после разлуки. Неужели нет других сюжетов? Ведь очень много людей, больных, несчастных, замученных нуждой, которым должно быть противно все это читать. Лаптеву было неприятно, что его жена, молодая женщина, которой нет еще и 22 лет, так серьезно и холодно рассуждает о любви. Он догадывался, почему это так. «Если поэзия не решает вопросов, которые кажутся вам важными», – сказал Ярцев, – «то обратитесь к сочинениям по технике, полицейскому и финансовому праву, читайте научные филетоны. К чего это нужно, чтобы в Ромео и Жюльете вместо любви шла речь, положим, о свободе преподавания или о дезинфекции тюрем, или, если об этом, вы найдете в специальных статьях и руководствах «Дядя, это крайности» перебил Костя. Мы говорим не о таких гигантах, как Шекспира или Гёта, мы говорим о сотне талантливых и посредственных писателей, которые принесли бы гораздо больше пользы, если бы оставили любовь и занялись проведением в массу знаний и гуманных идей. Киш, Картави немного в нос стал рассказывать содержание повести, которую он недавно прочел. Рассказывал он обстоятельно, не спеша, Прошло три минуты, потом пять-десять, а он все продолжал, и никто не мог понять, о чем это он рассказывает. И лицо его становилось все более равнодушным, и глаза потускнели. — Киш, рассказывайте поскорее, — не выдержала Юлия Сергеевна, — а то ведь это мучительно. — Перестаньте, Киш, — крикнул на него Костя. Засмеялись все, и сам Киш. Пришел ведр с красными пятнами на лице, торопясь он поздоровался и увел брата в кабинет. В последнее время он избегал многолюдных собраний и предпочитал общество одного человека. «Пускай молодежь там хохочет, а мы с тобой тут поговорим по душам», — сказал он, садясь в глубокое кресло подальше от лампы. «Давненько, братуха, не видались. Сколько времени ты в амбаре не был? Пожалуй, неделю. Да, нечего мне у вас там делать. Да и старик надоел, признаться». — Конечно, без нас с тобой могут обойтись в амбаре, но надо же иметь какое-нибудь занятие. В поте лица будешь есть свой хлеб, как говорится. Бог труды любит. Федор принес на подносе стакан чаю, Федор выпил без сахара и еще попросил. Он пил много чая и в один вечер мог выбить стакан в Знаешь что, брат? — сказал он, вставая и подходя к брату. Не мудрствуя, лукаво, баллотируйся, коты в гласные, а мы помаленьку до да полигоньку проведем тебя к члену права, потом к товарищей головы. Даже больше, человек ты умный, образованный, ученый, тебя заметят и пригласят в Петербург. Земские и городские деятели теперь там в моде, брат. Тебя заметят и пригласят в Петербург. Земские и городские деятели теперь там в моде, брат. И гляди, 50 лет тебе еще не будет, а ты уж тайный советник и ленты через плечо. Лаптев ничего не ответил. Он понял, что всего этого и тайного советника, и ленты хочется самому Федору. И он не знал, что ответить. Братья сидели и молчали. Федор открыл свои часы и долго, очень долго глядел в них с напряженным вниманием, как будто хотел подметить движение стрелки, и выражение его лица казалось Лаптеу странным. Позвали ужинать, Лапцев пошел в столовую, а Федор остался в кабинете. Спора уже не было, а Ярцев говорил тоном профессора, читающего лекцию. Вследствие разности климатов, энергии, вкусов, возрастов, равенство среди людей физически невозможно. Но культурный человек может сделать это неравенство безвредным так же, как он уже сделал это с болотами и медведями достиг Дагстигжо, один ученый того, что у него кошка, мышь, копчик и воробей, если ели из одной тарелки и воспитание, надо надеяться, будет делать то же самое с людьми. Жизнь идет все вперед и вперед, культура делает громадные успехи на наших глазах. И очевидно настанет время, когда, например, нынешнее положение фабричных рабочих будет представляться таким же абсурдным, как нам теперь крепостой право когда меняли девок на собак. «Это будет не скоро, очень скоро», — сказал Костя и усмехнулся. «Очень не скоро, когда Ротшильду покажется абсурдом его подвалы с золотом, а до тех пор рабочий пусть гонет спину и пухнет с голоду». «Ну, нет, дядя, не ждать нужно обороться. Если кошка ест с мышью из одной тарелки, то, вы думаете, она проникнута сознанием?» «Как бы не так. Ее заставили силой. Я и Федор богаты». «Наш отец капиталист, миллионер, с нами нужно бороться», — проговорил Лаптев и потер ладонью лом. «Бороться со мной, как это не укладывается в моем сознании? Я богат, но что мне дали до сих пор деньги, что дала мне эта сила? Чем я счастливее вас? Детство было у меня каторжное, и деньги не спасали меня от розок. Когда Нина болела и умирала, ей не помогли мои деньги. Когда меня не любят, то и я не могу заставить полюбить себя, хотя бы потратил 100 миллионов». Зато вы можете много добра сделать, сказал Киш. Какое там добро? Вы вчера просили меня за какого-то математика, который ищет должности. Верьте, я могу сделать для него так же мало, как и вы. Я могу дать денег, но ведь это не то, что он хочет. Когда у одного известного музыканта я просил место для бедняка-скрипача, а он ответил так, вы обратились именно ко мне, потому что вы не музыкант. — Так и я вам отвечу. Вы обращаетесь ко мне за помощью так уверенно, потому что сами ни разу еще не были в положении богатого человека. — Для чего тут сравнение с известным музыкантом? Не понимаю, — проговорила Юлия Сергеевна и покраснела. — Причем тут известный музыкант? Лицо ее задрожало от ненависти, она опустила глаза, чтобы скрыть это чувство, и выражение ее лица понял не один только муж, но и все, сидевшие за столом. — Причем тут известный музыкант? — повторила она тихо. Нет ничего легче, как помочь бедному человеку. Наступило молчание. Федор подал рябчиков, но никто не стал есть их. И все ели один салат. Лаптев уже не помнил, что он сказал, но для него было ясно, что ненавистны были не слова его, а уж одно то, что он мешался в разговор. Возле ужина он пошел к себе в кабинет, напряженно, с биением сердца, ожидая еще новых унижений. Он прислушивался к тому, что происходило в зале. Там опять начался спор. Потом Ярцев сел за рояль и спел чувствительный романс. Это был мастер на все руки. Он и пел, и играл, и даже умел показывать фокусы. «Как вам угодно, господа, а я не желаю сидеть дома», — сказал Юля. «Надо поехать куда-нибудь». Решили ехать за город и послали Киша к купеческому клубу за тройкой. Хлаптева не приглашали с собой, потому что обыкновенно он не ездил за город и потому, что у него сидел теперь брат. Но он понял, это так, что его общество скучно для них, что он в этой веселой молодой компании совсем лишний. И его досада, его горькое чувство были так сильны, что он едва не плакал. Он даже был рад, что с ним поступают так нелюбезно, что им пренебрегают, что он глупый, скучный муж, золотой мешок. И ему казалось, что он был бы еще больше рад, если бы его жена изменила ему в эту ночь с лучшим другом и потом созналась бы в этом, глядя на него с ненавистью. Он ревновал ее к знакомым студентам – К актерам, певцам, к Ярцеву, даже к встречным И теперь ему страстно хотелось, чтобы она в самом деле была неверна ему Хотелось застать ее с кем-нибудь, потом отравиться, отделаться раз навсегда от этого кошмара Федор чай и громко глотал Но вот и он собрался уходить «А у нашего старичка должно быть темная вода», — сказал он, надевая шубу «Совсем стал плохо видеть» Лаптев тоже надел шубу и вышел Проводив брата до Страстного Он взял извозчика и поехал к Яру И это называется семейным счастьем Смеялся он над собой Это любовь У него стучали зубы и он не знал Ревность это или что другое У Яра он прошелся около столов Послушал в зале куплетиста На случай встречи со своими у него не было ни одной готовой фразы И он заранее был уверен, что при встрече с женой он только улыбнется, жалко и неумно, и все поймут, какое чувство заставило его приехать сюда. От электрического света, громкой музыки, запаха пудры и от того, что встреч встречные дамы смотрели на него, его мутило. Он остановился у дверей, старался подсмотреть и подслушать, что делается в отдельных кабинетах. И ему казалось, что он играет заодно с куплетистом и этими дамами какую-то низкую презренную роль. Затем он поехал в Стрельну, но и там не встретил никого из своих. И только когда, возвращаясь назад, опять подъехал к Яру, его шумом обогнала тройка. Ян Емщи кричал, и слышно было, как хохотал Ярцев. Вернулся Лаптев домой в четвертом часу. Юлия Сергеевна была уже в постели, Заметив, что она не спит, он подошел к ней и сказал резко Я понимаю ваше отвращение, вашу ненависть Но вы могли бы пощадить меня при посторонних Могли бы скрыть свои чувства Она села на постели, спустив ноги При свете лампадки глаза у нее казались большими, черными Я прошу извинения, проговорила она От волнения и во всем теле Он уже не мог выговорить ни одного слова А стоял перед ней и молчал Она тоже дрожала и сидела с видом преступницы, ожидая объяснения. «Как я страдаю!» — сказал он наконец и взял себя за голову. «Я как в аду. Я с ума сошел». «А мне разве легко?» — спросила она дрогнувшим голосом. «Один бог знает, каково мне». «Ты моя жена уже полгода, но в твоей душе не даже искры любви. Нет никакой надежды, никакого просвета. «Зачем ты вышла за меня?» – продолжал Лаптев с отчаянием. «Зачем? Какой демон толкал тебя в мои объятия? На что ты надеялась? Чего ты хотела?» а она смотрела на него с ужасом, точно боясь, что он убьет ее. «Я тебе нравился? Ты любила меня?» – продолжал он задыхать. «Нет! Так что же? Что? Говори, что?» – крикнул он. о проклятые деньги! Проклятые деньги! Клянусь богом, нет!» Вскрикнула она и перекрестилась Она вся сжалась от оскорблений И он в первый раз услышал, как она плачет «Клянусь Богом, нет!» Повторила она «Я не думала о деньгах, они мне не нужны Мне просто казалось, что если я откажу тебе, то поступлю дурно Я боялась испортить жизнь тебе и себе И теперь страдаю за свою ошибку Невыносимо страдаю» Она горько зарыдала, и он понял Как ей больно, и не зная, что сказать Он опустился перед ней на ковер — Довольно, довольно, — бормотал он. — Оскорбил я тебя, потому что люблю безумно. Он вдруг поцеловал ее в ногу и страстно умнил. — Хоть искру любви, — бормотал он. — Ну, солги мне, солги, не говори, что это ошибка. Но она продолжала плакать, и он чувствовал, что его ласки она переносит только как неизбежное последствия своей ошибки. И ногу, которую он поцеловал, она подшала под себя, как птица. Ему стало жаль ее. Она легла и укрылась головой. Он разделся и тоже лег. Утром оба они чувствовали смущение и не знали, о чем говорить. Ему даже казалось, что она не твердо ступает на ту ногу, которую он поцеловал. Перед обедом приезжал прощаться Панауров. Юлия неудержимо захотелось домой, на родину. «Хорошо бы уехать», — думала она, — «и отдохнуть от семейной жизни, от этого смущения и постоянного сознания, что она поступила дурно». Решено было за обедом, что она уедет с Панауровым и погостит у отца недели две-три, пока не соскучится. Часть 11. Она и Панауров ехали в отдельном купе. На голове у него был картуз из барашкового меха какой-то странной формы. — Да, не удовлетворил менять Петербург, — говорил он, с расстановкою вздыхая. — обещают много, но ничего определенного. — Да, дорогая моя, был я мировым судьей, непременным членом председателя мирового съезда, наконец, советником губернского правления. Кажется, послужил отечеству и имею право на внимание. Но вот вам никак не могу добиться, чтобы меня перевели в другой город. Панауров закрыл глаза и покачал головой. Меня не признают, продолжал он, как бы засыпая. Конечно, я не гениальный администратор, но зато я порядочный, честный человек. А по нынешним временам и это редкость. Каюсь, иногда женщин я... Обманывал слегка, но по отношению к русскому правительству я всегда был джентльменом. Но довольно об этом, сказал он, открывая глаза. Будем говорить о вас. Что это вам вздумалось вдруг ехать к папаше? Так, с мужем немножко не поладило, сказала Юлия, глядя на его картуз. Да, какой-то он у вас странный. Все лапти странные. Муж ваш еще ничего, туда-сюда, но брат его Федор совсем дурак. Панауров вздохнул и спросил серьезно. «А любовник у вас уже есть?» Юлия посмотрел на него с удивлением и усмехнулась. «Бог знает, что вы говорите!» На большой станции часу в одиннадцатом оба вышли и поужинали. Когда поезд пошел дальше, Панауров снял пальто и свой картузик и сел рядом с Юлией. «А вы очень милы, надо вам сказать», — начал он. «Извините за трактирное сравнение. Вы напоминаете мне...» свеже просоленный огурчик Он, так сказать, еще пахнет парником Но уже содержит в себе немножко соли и запах укропа Из вас мало-помалу формируется великолепная женщина Чудесная, изящная женщина Если бы это наша поездка происходила лет пять назад Вздохнул он То я почел бы приятным долгом поступить в ряды ваших поклонников Но теперь, увы, я инвалид Он грустный и в то же время милостиво улыбнулся и обнял ее за талию. «Вы с ума сошли!» — сказала она, покраснела и испугалась так, что у нее похолодели руки и ноги. «Оставьте, Григорий Николаевич!» «Что же вы боитесь, милая?» — спросил он мягко. «Что тут ужасного? Вы просто не привыкли!» Если женщина протестовала, то для него это только значило, что он произвел впечатление и нравиться». Держа Юлию затали он крепко поцеловал ее в щеку, потом в губы, в полной уверенности, что доставляет ей большое удовольствие. Юлия оправилась от страха и смущения и стала смеяться. Он поцеловал ее еще раз и сказал, надевая свой смешной картуз, «Вот и все, что может дать вам инвалид». Один турецкий паша, добрый старичок получил от кого-то в подарок или, кажется, в наследство целый гарем. Когда его молодые красивые жены выстроились перед ним в шеренгу, он обошел их, поцеловал каждую и сказал, «Вот и все, что я теперь в состоянии дать вам». «То же самое говорю и я». Все это казалось ей глупым, необыкновенным и веселило ее. Хотелось шалить. Ставши на диван и напевая, она достала с полки коробку с конфетами и крикнул, бросив кусочек шоколада, «Ловите!» Он поймал, она бросила ему другую конфету с громким смехом, потом третью, а он все ловил и клал себе в рот, глядя на нее умоляющими глазами, и ей казалось, что в его лице, в чертах и выражении много женского и детского. И когда она, запыхавшись, села на диван и продолжала смотреть на него со смехом, он двумя пальцами дотронулся до ее щеки и проговорил как бы с досадой. «Потлая девчонка, возьмите». — сказала она, подавая ему коробку. — Я не люблю сладкого. Он съел конфеты все до дно и пустую коробку запер к себе в чемодан. Он любил коробки с картинками. — Однако довольно шалить, — сказал он. — Инвалиду пора бай-бай. Он достал из портпледа свой бухарский халат и подушку, лег и укрылся халатом. — Спокойной ночи, голубка. Тихо проговорил он и встахнул так, как будто у него болело все тело. И скоро послышался храп. Не чувствуя никакого стеснения, она тоже легла и скоро уснула. Когда на другой день утром она в своем родном городе ехала с вокзала домой, то улицы казались ей пустынными, безлюдными, снег серым, а дома маленькими точно кто приплюснул их. Встретилась ей процессия, несли покойника в открытом гробе с хоругвиями. Покойника встретить, говорят, к счастью, подумала она. На окнах того дома, в котором жила когда-то Нина Федоровна, теперь были приклеены белые билетики. С замиранием сердца она въехала в свой двор и позвонила у двери. И отворила незнакомое горничная полное, заспанная в теплой ватной кофте. Идя по лестнице, Юля вспомнила, как здесь объяснялся ей в любви лапцев Но теперь лестница была немытая, вся в следах. На виху, в холодном коридоре Ожидали больные в шубах И почему-то сердце у нее сильно билось И она едва шла от волнения Доктор, еще больше пополневший Красный, как кирпич И с зерошенными волосами пил чай Увидев дочь, он очень обрадовался И даже прослезился Она подумала, что в жизни этого старика Она, единственная радость И растроганно крепко обняла его И сказала, что будет жить у него долго, до Пасхе. Переодевшись у себя в комнате, она пришла в столовую, чтобы вместе пить чай. Он ходил из угла в угол, засунув руки в карманы и пел «Ру-ру-ру». Значит, был чем-то недоволен. «Тебе в Москве живется очень весело», — сказал он. «Я за тебя очень рад. Реже старику ничего не нужно. Я скоро издохну, я освобожу вас всех». И надо удивляться, что у меня такая крепкая шкура, что я еще жив. Изумительно. Он сказал, что он старый, двужильный осел, на котором ездит все. На него взвалили лечение Нины, Федоровны, заботы об ее детях, ее похороны. А этот хлыщ Панауров ничего знать не хотел и даже взял у него 100 рублей взаймы и до сих пор не отдает». «Возьми меня в Москву и посади там сумасшедший дом», сказал доктор. «Я сумасшедший, я наивный ребенок, так как все еще верю в правду и справедливость». Затем он упрекал ее мужа вне дальновидности, не покупает домов, которые продаются так выгодно. И теперь уж юли казалось, что в жизни этого старика она не единственная радость. Когда он принимал больных и потом уехал на практику, Она ходила по всем комнатам, не зная, что делать и о чем думать. Она уже отвыкла от родного города и родного дома. Ее не тянуло теперь ни на улицу, ни к знакомым, и при воспоминании о прежних подругах и о девичьей жизни не становилось грустно и не было жаль прошлого. Вечером она оделась по понаряднее и пошла к обсеночной. Но в церкви были только простые люди — И ее великолепной шубой шляпка не произвели никакого впечатления. И казалось ей, будто произошла какая-то перемена и в церкви, и в ней самой. Прежде она любила, когда во вопсеночно читали каноны, певчие пели ирмосы, например, «Отверзу, уста моя». Любила медленно подвигаться в толпе к священнику, стоявшему среди церкви, и потом ощущать на своем лбу святой елей, Теперь же она ждала только, когда кончится служба. И, выходя из церкви, она уже боялась, чтобы у нее не попросили нищие. Было бы скучно останавливаться и искать карманы. Да, и в карманах у нее уже не было бедных денег, а были только рубли. Легла она в постель рано, а уснула постно. Снились ей все какие-то портреты и похоронные процессия, которые она видела утром. Открытый гроб с смертвецов внесли во двор и остановились у двери. Потом долго раскачивали гроб на полотенцах и со всего размаха ударили им в дверь. Юлия проснулась и вскочила в ужасе. В самом деле, внизу стучали в дверь, и проволока от звонка шуршала по стене, но звонка не было слышно. Закашлял доктор. «Вот, слышно». Горничная сошла вниз, потом вернулась. «Барыня!» — сказала она и постучала в дверь. «Барыня!» — Что такое? — спросила Юля. — Вам телеграмма. Юля со свечой вышла к ней. Позади горничной стоял доктор в нижнем белье и пальто. И тоже со свечой. — Звонок у нас испортился, — говорил он, зевая с просонок. — Давно бы починить надо. Юля распечатала телеграмму и прочла. — Пьем ваше здоровье, Ярцев Кочевой. — Ах, какие дураки! — сказала она и захохотала, на душе у нее стало легко и весело. Вернувшись к себе в комнату, она тихо умылась, оделась, потом долго укладывала свои вещи, пока не расцвело, а в полдень уехала в Москву. 12 На святой неделе Лаптевы были в училище живописи на картинной выставке. Отправились они туда всем домом по-московски, взявши с собой обеих девочек, гувернантку и Костю. Лаптев знал фамилии всех известных художников и не пропускал ни одной выставки. Иногда летом на даче он сам писал красками пейзажи, и ему казалось, что у него много вкуса, и что если бы он учился, то из него, пожалуй, вышел бы хороший художник. За границей он заходил иногда к антиквариям и с видом знатока осматривал древности и высказывал свое мнение, покупал какую-нибудь вещь, антикварий брал с него сколько хотел, и купленная вещь лежала потом забита в ящик в каретном сарае, пока не исчезала неизвестно куда. Или, зайдя в эстампный магазин, он долго и внимательно осматривал картины, Бронзу, делал разные замечания И вдруг покупал какую-нибудь Лубочную рамочку или коробку Дряной бумаги Дома у него были картины Все больших размеров, но плохие Хорошие же были дурно повешены Случалось ему не раз Платить дорого за вещи, которые Потом оказывались грубой подделкой И замечательно Что Робке вообще в жизни Он был чрезвычайно смел и самоуверен На картинах выставках Отчего он? Юлия Сергеевна смотрела на картины как муж в кулак или в бинокль И удивлялась, что люди на картинах как живые, а деревья как настоящие Но она не понимала, ей казалось, что на выставке много картин одинаковых И что вся цель искусства именно в том, чтобы на картинах, когда смотришь на них в кулак Люди и предметы выделялись как настоящие Это Лес Шишкина, объяснял ей муж Всегда он пишет одно и то же А вот обрати внимание Такого лилового снега никогда не бывает А у этого мальчика левая рука, короче, правой Когда все удобились И Лаптев пошел отыскивать Костю Чтобы ехать домой Юлия остановилась перед небольшим пейзажем И смотрела на него равнодушно На береге плане речка Через нее бревенчатый мостик На том берегу тропинка, исчезающая в темной траве Поле Потом справа кусочек леса Около него костер Должно быть, ночной остерегут, А вдали догорает вечерняя заря. Юлия вообразила, как она сама идет по мостику, Потом тропинки все дальше и дальше, А кругом тихо, кричат сонные дергачи, Вдали мигает огонь, И почему-то вдруг ей стало казаться, Что эти самые облачка, Которые протянулись по красной части неба, И лес, и поле, она видела уже давно и много раз, Она почувствовала себя одинокой и захотелось ей идти, идти, идти по тропинке. И там, где была вечерняя заря, покоилось отражение чего-то неземного, вечного. «Как это хорошо написано!» – проговорила она, удивляясь, что картина стала ей вдруг понятна. «Посмотри, алёша замечаешь, как тут тихо?» Она старалась объяснить, почему так нравится ей этот пейзаж. Но ни муж, ни Костя не понимали ее. Она все смотрела на пейзаж с грустной улыбкой, и то, что другие не находили в нем ничего особенного, волновало ее. Потом она начала снова ходить по залам и осматривать картины. Хотела понять их, и уже ей не казалось, что на выставке много одинаковых картин. Когда она, вернувшись домой, в первый раз за все время обратила внимание на большую картину, висевшую в зале над роялем, что почувствовала к ней вражду и сказала «Охота же иметь такие картины!» И после того золотые карнизы, венецианские зеркала с цветами и картины вроде той, что висела над роялем, а также рассуждения мужа и кости об искусстве уже возбуждали в ней чувство скуки и досады и порой даже ненависти. Жизнь текла обыкновенно из дня в день, не обещая ничего особенного. Театральный сезон уже кончился, Наступало теплое время, погода все время стояла превосходная. Как-то утром Лаптевы собирались в окружный суд послушать Костю, который защищал кого-то по назначению суда. Они замешкались дома и приехали в суд, когда уже начался допрос свидетелей. Обвинялся запасный рядовой в краже с взломом. Было много свидетельниц прачек. Они показывали, что подсудимый часто бывал у хозяйки, содержательницы прачечной, Под воздвижение он пришел поздно вечером и стал просить денег, чтобы обохмелиться. Но никто ему не дал. Тогда он ушел, но через час вернулся и принес с собой пиво и мятных пряников для девушек. Пили и пели песни почти до рассвета. когда утром хватились, то замок у входа на чердак был сломан, и из белья пропало. Три мужских сорочки, юбки и две простыни. Костя... У каждой свидетельницы спрашивал насмешливо, не пила ли она под воздвижение того пива, который принес подсудимый. Очевидно, он гнул к тому, что прачки сами себя обокрали. Говорил он свою речь без малейшего волнения, сердито глядя на присяжных. Он объяснял, что такое кража со взломом и простая кража. Говорил очень подробно, убедительно. Обнаруживая необыкновенную способность говорить долго и серьезным тоном о том, что давно уже всем известно И трудно было понять, чего собственно он хочет Из его длинной речи присяжный заседатель мог сделать только такой вывод Взлом был, но кражи не было, так как белье пропили сами прачки, а если кража была, то без взлома Но, очевидно, он говорил именно то, что нужно, так как речь его растрогала присяжных и публику, и очень понравилось. Когда вынесли оправдательный приговор, Юлия закивала головой кости и потом крепко пожала ему руку. В мае Лаптевы переехали на дачу в Сокольнике. В это время Юлия была уже беременна. Глава 13. Прошло больше года. В Сокольниках, недалеко от полотна Ярославской дороги, сидели на траве Юлия и Ярцев. Немного в стороне лежал Кочевой, подложив руки под голову, и смотрел на небо. Все трое уже нагулялись и ждали, когда пройдет дачный шестичасовой поезд, чтобы идти домой пить чай. Матери видят в своих детях что-то необыкновенное. Так уж природа устроила, говорила Юлия. Целые часы мать стоит у постелики, смотрит, какие у ребенка ушки, глазки, носик, восхищается Если кто посторонний целует ее ребенка, то ей и кажется, что это доставляет ему большое удовольствие И ни о чем мать не говорит, только как о ребенке Я знаю эту слабость матери и слежу за собой, но право, моя Оля необыкновенная Как она смотрит, когда сосет, как смеется Ей только восемь месяцев, но, ей-богу, таких умных глаз я не видала даже у трехлетних «Скажите, между прочим, — спросил Ярцев, — кого вы любите больше, мужа или ребенка?» Юлия пожала плечами «Не знаю, — сказала она «Я никогда сильно не любила мужа, и Оля — это, в сущности, моя первая любовь Вы знаете, я ведь не по любви шла за Алексея Прежде я была глупа, страдала, все думала, что погубила и его, и свою жизнь» А теперь вижу, никакой любви не нужно, все вздор то если не любовь, то какое же чувство привязывает вас к мужу? от чего вы живете с ним? Не знаю Так привычка должно быть Я его уважаю, мне скучно, когда его долго нет Но это не любовь Он умный, честный человек И для моего счастья этого достаточно Он очень добрый, простой Алеша умный, алёша добрый — проговорил Костя, лениво поднимай голову. — Но, милая моя, чтобы узнать, что он умный, добрый и интересный, нужно с ним трипуда соли съесть. И какой толк в его доброте или его уме? Денег он вам отвалит сколько угодно, этого он может. Но где нужно употребить характер, дать отпор на глицу и нахалу, там он конфузится и падает духом. Такие люди, как ваш любезный Алексис, прекрасные люди, но для борьбы они совершенно негодны. Да и вообще ни на что негодны. Наконец показался поезд. Из трубы валил и поднимался над рощей совершенно розовый пар. И два окна в последнем вагоне вдруг блеснули от солнца так ярко, что было больно смотреть. Чай пить, сказала Юлия Сергеевна, поднимаясь. Она в последнее время пополнела, и походка у нее была уже дамская, немножко ленивая. А все-таки без любви нехорошо, сказал Ярцев, идя за ней. Мы все только говорим и читаем о любви, но сами мало любим, а это, право, нехорошо. Все это пустяки, Иван Гаврилович, сказал Юля. Не в этом счастье. Чай пили в садике, где цвели резида, оливкои, табак, и уже распускались ранние водопады шпажкики. Ярцев и Кочевой по лицу Юлии Сергеевны видели, что она переживает счастливое время душевного спокойствия и равновесия, что ей ничего не нужно, кроме того, что уже есть. И у них самих становилось на душе покойно, славно. Кто бы что ни сказал, все выходило кстати и умно. Сосны были прекрасны, Пахло смолой, чудесно, как никогда раньше. И сливки были очень вкусные, и Саша была умная, хорошая девочка. После чаю Ярцев пел романсы аккомпанируя себе на рояле. А Юля и Кочевой сидели, молча и слушали. И только Юля изредка вставала и тихо выходила, чтобы взглянуть на ребенка и на Лиду, которая вот уже два дня лежала вся в жару и ничего не ела. — Мой друг, мой нежный друг, — пел Ярцев. — Нет, господа, хоть зарежьте, — сказал он и встряхнул головой. — Не понимаю, почему вы против любви. Если бы я не был занят 15 часов в сутки, то непременно бы влюбился. Ужинать накрыли на террасе. Было тепло и тихо, но Юля куталась в платок и шаловалась на сырость. Когда потемнело, ей почему-то стало не по себе, — Она все обстрагивала и упрашивала гостей посидеть подольше. Она угощала их вином и после ужина приказала подать коньяку, чтобы они не уходили. Ей не хотелось оставаться одной с детьми и прислугой. «Мы, дачницы, затеваем здесь спектакль для детей», — сказала она. «Уже все есть у нас, и театр, и актеры. Остановка только за пьесой. Прислали нам десятка два разных пьес, но ни одна не годится». «Вот вы любите театр и хорошо знаете историю», — обратилась она к Ярцеву. «Напишите-ка нам историческую пьесу». «Что ж, это можно». Гости выпили весь коньяк и собрались уходить. Был уже одиннадцатый час, а по это поздно. «Как темно! сгини видать!» — говорила Юлия, провожая их за ворота. «И не знаю, как вы, господа, дойдете. Но, однако, холодно». Она окуталась сплотнее и пошла назад крыльцом. — А мой Алексей должно быть где-нибудь в карты играет, — крикнула она. — Спокойной ночи! После светлых комнат не было ничего видно. Ярцев и Костя, ощупью как слепые, добрались до полотна железной дороги и перешли его. — Ни черта не видать, — сказал Костя басом, останавливаясь и поглядел на небо. А звезды, а звезды точно новенькие, пятиалтынные. — Каврилыч, а? — одозвался где-то Ярцев. — Я говорю, не видать ничего. Где вы? Ярцев посвистывая подошел к нему и взял его под руку. — Эй, дачники! — вдруг закричал Костя во все горло. — Социалиста поймали! На веселе он всегда был очень беспокоен, кричал, придирался к городовым, извозчикам пел, неистово хохотал. — Природа, черт бы тебя подрал! — закричал он. «Ну, ну — Ну-ну, — унимал его Ярцев. — Ну, не надо этого. Прошу вас. Скоро приятели освоились с потемками и стали различать силуэт высоких сосен и телеграфных столбов С московских вокзалов доносились изредка свистки и жалобно гудели проволоки. Самая же роща не издавала ни звука. И в этом молчании чувствовал что-то Гордая, сильно таинственная. И теперь ночью казалось, что верхушки сосен почти касаются неба. Приятели отыскали свою просеку и пошли по ней. Было тут совсем темно, и только по длинной полосе неба, усеянной звездами, да потому, что под ногами была утоптанная земля, они знали, что идут по аллее. Шли рядом молча, и обоим чудилось, будто навстречу им идут какие-то люди. Камельное настроение покинуло их. Ярцеву пришло в голову, что, быть может, в этой роще носится теперь души московских царей, бояр и патриархов, и хотел сказать это Косте, но удержался. Когда вышли к заставе, на небе чуть брешило. Продолжая молчать, Ярцев и Кочевой шли по мостовой мимо дешевых дач, трактиров, лесных складов. Под мостом соединительной ветви их прохватила сырость. Приятная, запахом липы И потом открылась широкая длинная улица И на ней ни души, ни огня Когда дошли до Красного пруда Уже светало «Москва — это город, которому придется еще много страдать» Сказал Ярцев, глядя на Алексеевский монастырь «Что это вам пришло в голову?» «Так, люблю я Москву» И Ярцев, и Костя родились в Москве И обожали ее Я относились почему-то враждебно к другим городам. Они были убеждены, что Москва замечательный город, а Россия замечательная страна. В Крыму, на Кавказе, из-за границы им было скучно, неуютно, неудобно, и свою серенькую московскую погоду они находили самый приятный и здоровый. Дни, когда в окна стучит холодный дождь, и рано наступают сумерки, и стены домов и церквей принимают бурый печальный цвет, и когда выходя на улицу, не знаешь, что надеть,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 Когда имеешь дело с каким-нибудь историческим источником И когда читаешь даже учебник русской истории То кажется, что в России все необыкновенно талантливо Даровито и интересно Но когда я смотрю в театре историческую пьесу То русская жизнь начинает казаться мне бездарной, нездоровой, неоригинальной Около Дмитриевки приятели расстались И Ярцев поехал дальше к себе на Никитскую Он дремал, покачивался и все думал о пьесе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 — Это половцы, — думает Ярцев. Один из них, старый, страшный, с окровавленным лицом, весь обожженный, привязывает к седлу молодую девушку с белым русским лицом. Старик о чем-то неистово кричит, а девушка смотрит печально, умно. Ярцев встряхнул головой и проснулся. — Мой друг, мой нежный друг, — запел он. Расплачиваясь с извозчиком и потом поднимаясь к себе по лестнице, он все никак не мог очнуться и видел, как пламя перешло на деревья, затрещал и задымил лес. Громадный дикий кабан, обезумевший от ужаса, несся по деревне, а девушка, привязанная к седлу, все смотрела. Когда он вошел к себе в комнату, то было уже светло. На рояле около раскрытых нот догорали две свечи. На диване лежала Рассудина в черном платье, в кушаке, с газетой в руках и крепко спала. Должно быть, играла долго, ожидая, когда вернется Ярцев, и, не дождавшись, уснула. «Эк-ка, умаялась», подумал он. Осторожно вынув у нее из рук газету, он укрыл ее пледом, потушил свечи и пошел к себе в спальню. Ложась он думал об исторической пьесе, и из головы у него все не выходил мотив «Мой друг, мой нежный друг». Через два дня заезжал к нему на минутку Лапцев сказать, что Лида заболела дифтеритом и что от нее заразились Юлия Сергеевна и ребенок. А еще через пять дней пришлось вести, что Лида и Юлия выздоравливают, а ребенок умер и что Лаптевы бежали из своей Сокольницкой дачи в город.